Роллинс. Ком Имперский Орден Дракона — реально существующая организация, корни которой уходят в Средние века. Это официальное благопристойное объединение аристократов, имеющие различные ответвления. Кровавая секта, описанная в этой книге, является плодом моего воображения и я ни в коем случае не хотел унизить или оскорбить кого-либо из нынешних членов Ордена. Что касается главной темы романа, то можно и списать целые тома на тему о том, какова правда относительно реальности тем состояния металлов и того, как они могли повлиять на историю. К счастью, эти тома уже написаны, и в них детально прослеживается весь путь от Древнего Египта, до наших дней, включая необычный эффект полей Мейснер, сверхпроводимости и магнетизма. Рекомендую самым пытливым прочесть книгу сэра Лоуренса Гарднера «Потерянные секреты священного ковчега». Во время работы над романом эта книга была моей персональной библией. Надеюсь, мой роман заставит читателя о многом задуматься. И потому хочу в заключение процитировать слова из Евангелия от Матфея, глава 7 строфа 7 Ищите и найдете. Конец книги. Март 2010 года. Звукорежиссер Алла Тополева читал Вячеслав Герасимов.